Четырнадцать принципов роста Андерсена. Циклы роста. Тестирование, построение бизнеса, ускорение, масштабирование. Письмо Безоса акционерам 1997 года с четырнадцатью принципами роста Андерсена. Нашим акционерам. В 1997 году Amazon.com преодолела ряд важных этапов. К концу года мы обслужили более полутора миллионов клиентов, увеличив выручку на 838%. До 147 миллионов 800 тысяч долларов. И, несмотря на агрессивную конкуренцию, упрочили лидирующие позиции на рынке. Но это только начало, день первый. Как для интернета, так и для Amazon.com, если мы будем все делать правильно. Принцип просто номер 14. Всегда оставаться компанией первого дня. Сегодня онлайн-коммерция экономит клиентам деньги и драгоценное время. Завтра, благодаря персонализации, онлайн-коммерция станет двигателем развития. Принцип роста номер три — стимулировать динамические изобретения и инновации. Amazon.com использует интернет, чтобы обеспечивать своим клиентам реальную выгоду, и таким образом рассчитывает создать сильную франшизу даже на устоявшихся и зрелых рынках. Пока крупные игроки еще не вышли онлайн в полную силу, а клиенты, не привыкшие к онлайн-покупкам, еще открыты для нового, у нас есть окно возможностей. Конкурентная среда продолжает развиваться быстрыми темпами. Многие крупные игроки начинают выходить онлайн с мощными предложениями и вкладывать значительные ресурсы в расширение осведомленности, увеличение трафика и продаж. Наша цель — в кратчайшие сроки укрепить и расширить нашу существующую позицию и одновременно начать входить в другие области онлайн-коммерции. Принцип роста номер два — ставить на смелые идеи. Мы видим многообещающие возможности на крупных рынках, на которые нацеливаемся. Эта стратегия не лишена риска. Чтобы конкурировать с устоявшимися лидерами франчайзинга, нам требуются серьезные инвестиции и безупречное исполнение. Это все о долгосрочной перспективе. Мы считаем, что основополагающим критерием нашего успеха станет акционерная стоимость, которую мы создадим в долгосрочной перспективе. Принцип роста номер пять — мыслить в долгосрочной перспективе. Эта стоимость будет прямым результатом наших возможностей укреплять и расширять нашу лидирующую позицию. Чем сильнее наше лидерство на рынке, тем мощнее наша экономическая модель. Лидерство на рынке — это более высокая выручка, прибыль, оборачиваемость капитала и, соответственно, более высокая доходность на вложенный капитал. Наши решения последовательно отражают эту направленность. Мы оцениваем нашу эффективность — принцип просто номер 13 — измерять то, что важно, скептически относиться к метрикам, доверять интуиции. В первую очередь в показателях, наиболее точно отражающих наше положение на рынке таких как рост клиентской базы и выручка, количество повторных покупок и силы нашего бренда. Мы инвестировали и будем продолжать агрессивно инвестировать в расширение и развитие нашей клиентской базы, бренда и инфраструктуры, так как наша цель — создание сильной и устойчивой франшизы. Принцип роста номер шесть — понимать маховик своего бизнеса. Так как мы фокусируемся на долгосрочной перспективе, то принимаем решения и оцениваем альтернативы иначе, чем другие компании. Соответственно, мы хотим рассказать вам о нашем фундаментальном подходе к управлению и принятию решений. Принцип просто номер семь — поддерживать высокую скорость принятия решений. Чтобы вы, наши акционеры, могли понять, насколько он соответствует вашей философии инвестирования. Мы продолжим неустанно фокусироваться на наших клиентах. Принцип роста номер четыре — одержимо фокусироваться на клиентах. Мы продолжим принимать инвестиционные решения, исходя из соображений долгосрочного лидерства на рынке, а не краткосрочной прибыли или реакции Уолл-Стрит. Мы продолжим оценивать эффективность наших проектов и инвестиций с помощью аналитических методов, чтобы вовремя избавляться от неприносящих должной отдачи и дополнительно инвестировать в наиболее успешные. Мы продолжим учиться на наших успехах и неудачах. Принцип роста номер один — поощрять успешные провалы. Мы будем принимать смелые, а не робкие инвестиционные решения, если увидим достаточно вероятную возможность добиться преимуществ лидирующего положения на рынке. Некоторые инвестиции оправдаются, другие — нет. Но в любом случае мы извлечем важные уроки. Если нам придется выбирать между оптимизацией отчетности по GAAP и максимизацией текущей стоимости будущих денежных потоков, мы выберем денежные потоки. Если мы будем принимать особенно смелые решения — насколько это позволяет конкурентная среда, мы поделимся с вами нашими стратегическими соображениями, чтобы вы сами оценили, насколько разумны наши долгосрочные инвестиции. Мы будем упорно работать над тем, чтобы тратить рачительно и укреплять культуру бережливости. Мы понимаем важность поддержания культуры осознанного отношения к затратам, особенно в бизнесе, несущем чистые убытки.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 Но таковы наши подходы, и мы были бы недобросовестной компанией, если бы четко не изложили принципы, которых мы придерживались прежде и будем придерживаться впредь. На этой основе мы хотели бы перейти к обзору приоритетов компании и оценке прогресса, достигнутого в 1997 году, а также наших планов на будущее».